"В снах дело всегда доходит до крайности", сказал Майкл. "В следующий раз, засыпая, представь себе что-нибудь умеренное, например, ты приходишь в пятый и пьёшь кока-колу". "Нам странно, что вы произнесли это слово", серьёзно сказала Аида. "Мой папа говорит, что я ни в чём не знаю меры. Он считает, вы плохо на меня влияете". "Да?" Неужели удивился Майклу? Вы не так меня поняли, быстро сказала Рита. Вы ему нравитесь. Он считает ваши отношения к мистру Хегенру говорит о том, что вы человек большой души. Но папа сказал, что любой дельтапланерист дурной пример для молодёжи. Рита засмеялась. Когда папа уедет отдыхать, я тоже попробую. Есть в городе пара домов, над которыми я хотела бы пролететь и сбросить на них бомбы. А, -а, -а я тебя понимаю, улыбнувшись, сказал Майкл. Он против того, чтобы я выступала в баре. Он считает, я ещё слишком молода, и успех может вскружить мне голову. А мама за. Вывоз достался мне от неё. Мы иногда поём в церкви в этом. Папа поворчивает. Но серьёзно с мамой не спорит. С ней никто не спорит. Он хочет осенью послать меня с братом в колледж учиться на юриста. Папа говорит, что человек, который живёт в современном мире, должен знать свои права и что юристу легче их отстаивать. Тем не менее, мама уговорила его пойти в бар и послушать моё первое выступление, а когда оно состоится в следующую субботу. Мы с Антоном готовим программу. Он замечательно чувствует музыку этот одноногий француз. Никогда бы раньше не подумала, что он умеет сердиться, если не выполняешь его указания. Мистер Дэвид хорошо тебе заплатит. Я не знаю, что такое хорошо, сказала Рита. В церкви я пою просто так. Он обещал мне 10 долларов за вечер. Я должна петь 3 раза в неделю. Это ведь неплохо, правда? Да, неплохо, сказал Майкл и подумал: придётся поговорить с этим скупердём. Мне очень жаль, что вы уезжаете отсюда, скозоворит, провожая Майкла до места стоянки, набитой вещами машины. Без вас гостиница будет уже не та. Вы так человечно ко всем относитесь. Большинство приезжих и понятия не имеют о человеческом отношении. Нам, обслуживающему персоналу, Есть что рассказать о некоторых из наших гостей, чьи имена и фотографии не сходят с газетных страниц, о тех, кого пресса называет общественными лидерами, увыволся в сталедыбом. Она улыбнулась, помахала рукой, и Майкл тронулся, чтобы уведомить хозяев о своём появлении. Майкл сразу подъехал к главному дому, который явно претендовал на сходство с особняком, характерным для американского юга. Высокие белые колонны тянулись до второго этажа. Дом выглядел солидно, но плохо вписывался в суровый вермонтский пейзаж. Майкл видел дом впервые. Он нажал кнопку звонка. Дверь открыл Андреас Хегнер. Утром Майкл предупредил его, что сегодня о лыжах и речи быть не может, а также сказал о своём переезде. Хегинер попросил Сторза подъехать к дому и выпить с ним. "Заходите, сосед, заходите", сказал Хегинер. Он был, как всегда, со вкусом одет. Седые волосы и бородка расчёсаны, успевшее загореть лицо чисто выбрито. Майкл увидел на Хегенде рубашку с стоячим воротничком, галстук, свободный вельветовый костюм и начищенные до блеска коричневые туфли. Возможно, семидесятилетняя служанка действительно плохо слышала и не владела другими языками, кроме немецкого, но чистила обувь она превосходно. Хегенер провёл Майкла в гостиную, где одна большая стена была снизу доверху заставлена книгами. Рядом стояла лестница-стремянка. Великолепный старый персидский ковёр закрывал большую часть пола, а на противоположной стене среди других картин висели полотна Кандинского и Какошки. Благодаря совершенном стрейси походам в музеи и на выставки, Майкл узнал работы этих художников, но чтобы не выглядеть в глазах Хегенера человеком, претендующим на знание живописи, он лишь сказал: "Какая милая комната". Перед застеклённой дверью, ведущей на веранду из красного кирпича, находился столик для трик-трака и два кресла с высокими спинками.